Как это едят? Хлеб кладут на хлебную тарелочку или салфетку слева от себя. Хлебом нельзя играть. Подноси ложку с супом к рту, а не наоборот. Не царапай ложкой под дно тарелки. Старайтесь, чтобы капли супа с ложки падали в тарелку, а не на скатерть или на колени. Помни, что суп едят с края ложки, не причмокивая и не хлюпая. Чтобы доесть суп, тарелку наклоняй от себя. Не клади ложку на стол, оставляя в тарелке. Почему так делают? Как ты думаешь? Советы для родителей. Покупайте разные виды хлеба и потренируйтесь с ребенком есть их правильно. Не позволяйте ребенку дуть на горячий суп или мешать ложкой. Минуту-другую можно подождать. Котлету отламывают боковой частью вилки по кусочку и подносят ко рту. Жареного цыпленка за столом дома можно есть руками. Косточки кладите на отдельную тарелку или на край своей тарелки. Пальцы и губы не забудь промокнуть бумажной салфеткой. Торт едят ложечкой, начиная с заостренного конца. Ложку не облизывают. С торта не снимают шоколад, фрукты розочки из крема. Яблоко, грушу разрезают на две или четыре части, очищают от кожицы фруктовым ножом, едят руками. Только в лесу на пикнике едят откусывая от целого фрукта. Кашу едят десерты ложкой, аккуратно по краю. Компот стакан держат ближе к основанию. Между глотками стакан ставят на место. Ягоды из компота съедают ложкой. Косточки из рта на ложку оставляют на блюдце. Помните, в любой момент на тарелке и столе должно быть аккуратно и красиво.